Никандра немного расслабился, облокотился плечом на штабель крепежных стоек. Сероватое лицо его покрылось легким румянцем, и крупный розовый нос перестал выделяться самостоятельной кочкой. — Пока ты им нужен, но могу и не пригодиться. Движением блохастого пса лысый коротко почесал за ухом, Улыбнулся ленивой улыбкой. — Можешь. Возьми бригаду Никанора. Слыхал, что говорили мужики на спиногрызов. — Не глухой. — Потому и не советую тебе брать шелупонь на вроде «Психа» или «Голоса». — Голоса как раз и возьму. — Интересно. И Никанора в самом деле поглядел на Вадима с неподдельным интересом. — А что, здесь ты прав, евреев просто не люблю. — За что? — А за что все их не любят? Завидуют, должно быть. С зависти все идет. Голоса оставь, такой ловкий ум отдавать в чужие руки не годится. — Дьяка тоже не годится отдавать, — упоров улыбнулся. — Сходка решила. — вздохнул Никандра. «С ним тебе будет удобно, это с одной стороны. С другой постарайся, чтобы его лукавая честность не стала твоей собственной». Упоров осторожно провел ладонью по бревну, не сводя с Никандры отсутствующего взгляда. «Возьму, пожалуй. Деваться некуда. Перевоспитаем. хм Тебя попросят взять еще двух жуликов. Блатные они, при нем. Одного. Хрен пройдет той шпани. И торгов не будет. Иначе свалюсь в бригадирство. Я же лучший проходчик на Колыме. Мимолетом запустив в ноздрю мизинец, Лысый опять замер. Упоров наблюдал за ним терпеливо. Зная, бывший бугор думает в его пользу. — Оно-то правильно. Желтоватые глаза Никандры задержались на собственной руке. — Им только повадку дай. Ты вот что скажи голосу. Берешь его при том условии, если не будет тех двоих крадунов. Он им непременно вправит этакое важное и утешительное фуфло. — Профессор, хули скажешь? — Протолкнуть, попробую, спасибо. «Да ладно, давай без нежности. Кто ложит в бригаде, знаешь?» «Кроме гнулся, еще сверчок, кажется, балует доносом. Петюнчика уже нет. Все, кого знаю. Сверчок по мелкости и злобности душевной донести может. Легачева Федьку, шепелевый такой, из завязавших воров. Знаю, со мной в одной лаве был». Что с ним собираешься делать? Ничего. Новые придут, знать не будешь. Эти хоть пашут. Ва! Лысый остался им доволен. Всякая страсть должна отступить перед благоразумием. Мужики нынче испугались. Это хорошо, но не прочно. Помоги им в себя поверить. Все, Вадим, с Божьей помощью на свободе встретимся. Думаешь? Знаю. У меня бабка-гадалка, я любимый у нее ее внук. Давай обнимемся. Они обнялись, и тот, который был почти свободен, пошел, заслонив на какое-то время новому бригадиру серый отвал, где по берегу мутной речки копошились сладками зэки и синий горизонт за двумя рядами колючей проволоки. Упоров не сумел приглушить в себе зависть к нескладно шагающему, так до конца и непонятому человеку. Хотел догнать его, пойти рядом хотя бы до вахты, но сдержался и стал думать о лысом, как о несчастном поселенце, ведущем стесненную жизнь за зоной. Зависть не покинула его. «Плохими чувствами живешь, Вадим!» — сказал тогда он вслух. «Радоваться надо. Одним свободным стало больше. Радость тоже не приходила. Чужое, оно чужое и есть. Но, в общем, что-то менялось, хотя бы в таких осознательных чертах лагерной жизни, как отношение к хорошо работающим зэкам». Его спросил косолапый лейтенант из нового пополнения. «Заключенный у «Да, гражданин начальник. Следуйте за мной. Вас вызывает полковник Губарь». Зек за вытерветащью засаленные руки и, отложив в сторону колесо вагонетки, крикнул. «Перзилов, проследи, чтобы к обеду тачки были готовы». «Раньше управимся. Вазелин уже свое обкатал Все вроде бы продолжают работать, но глаза, однако, следят за уходящим бригадиром. Вызов к хозяину непростое событие. Губарь, человек нелюдимый, на пустой базар не позовет. Может, вернется бригадир и скажет, амнистия, коммунизм построили. А может, и не вернется. Прошлой ночью опять воры приходили. Не грубые с виду люди, пошептались да ушли. Не про коммунизм поди шептались. Заделье, значит, какое-то есть. Рисковый бугор человек. Никандра тоже не из гладких был, однако поровней нового. Его угадать можно или хотя бы спросить, когда шибка не в моготу от любопытства. Этот весь открыт и ничего не видно. Полковник Губарь поднял глаза, поглядел мимо зека на портрет Железного Феликса, словно сверяя будущее с рыцарем революции. — Меня ознакомили со списками вашей бригады. — Да, мы разрешили вам комплектовать ее самостоятельно. И надо признать, состав подобран грамотно. Однако некоторые фамилии... Вызвали недоумение у начальника режима и у меня тоже. Подойдите ближе. Упоров сделал три шага вперед, остановившись с вытянутыми по швам руками. В самом зэке зрело сопротивление, нелепой деревянной стойки Но он ничего не мог с собой поделать, тянулся изо всех сил. Вот хотя Бальховский во время войны сотрудничал с немцами. «Осведомитель гестапо. К тому же ему скоро шестьдесят. Разрешите объяснить, гражданин начальник?» Губарь кивнул. «Ян Салич, лучший специалист по расцепным месторождениям. А вы, гражданин начальник, обещали нам в новом году технику». «Обещал?» Полковник вытянул губы и убрал со стола руки. — С вами, однако, не разговоришься у паров. Допустим, он вам нужен. Репутация фашистского прихвостня вас не смущает? — Все сидим на общих основаниях, гражданин начальник. — А Дьяков? Это же смешно! Губарь поднялся, жестом подчеркнул свое окончательное несогласие. — Человек, живущий по законам уголовного мира, что он будет у вас делать? «Наши с вами цели и цель Дьякова диаметрально противоположны. Вы — показательная бригада. Скажите честно!» Заключенный Дьяков встал на путь исправления. «Гражданин начальник!» «Я просил честно!» Губарь взял карандаш, торцом стукнул по крышке стола. «Вы должны понять!» «Простите, гражданин начальник!» Зэк говорил, волнуясь, и Губарь поверил в искренность его переживаний. «Мне не обязательно вас понимать, но обязательно слушаться. Я, конечно, не смею настаивать». «Продолжайте, продолжайте, упоров», — кивнул начальник колонии, наверное, догадываясь, о чем пойдет речь. «Если бы вы попробовали меня понять, администрация принимает решение за которые нам, работягам, приходится иногда платить жизнями.